И его уверенность придала мне духу принять трудные решения в 1864 и 1866 годах. Антагонизм между влиянием, которое оказывал на принца Альвин Слебен, руководимый исключительно государственными и патриотическими соображениями, и влиянием принцессы, доводил Альвин Слебена подчас до такого волнения, что он изливал его в словах, которые я не хочу повторять. Все возмущение солдата-патриота против политиканствующих дам выражалось в форме, граничащей с уголовно наказуемым деянием. То обстоятельство, что принц держал при себе такого адъютанта в противовес своей супруге, вытекало из особенностей, сохраненной им и тогда, когда он стал королем и императором. Для верных слуг он был верным господином. Глава 7. В пути между Франкфуртом и Берлином. Отчуждение между министром Монтефелем и мною, возникшее после моей венской миссии и в результате наушничества, кленца и прочих, повело к тому, что король все чаще вызывал меня в Берлин для устрашения министра, когда тот не хотел уступать ему. Путешествие между Франкфуртом и Берлином через Гунтерсгаузен я проехал за год тысячи две миль. В пути я непрерывно курил одну сигару за другой или проводил время в крепком сне. Король не только спрашивал мое мнение по вопросам германской внешней политики, но и случалось, поручал мне, когда ему представлялись проекты Министерства иностранных дел, составлять контрпроекты. Относительно этих поручений и предлагавшейся мной редакции, я совещался затем с Монтефелем, который, как правило, уклонялся от внесения каких-либо изменений, хотя наши политические взгляды и расходились. Он скорее склонен был угождать западным державам и идти навстречу пожеланиям Австрии. Тогда как, не будучи защитником русской политики, я не видел, однако, оснований ставить под угрозу наши давнишние мирные отношения с Россией ради каких бы то ни было прусских интересов и считал возможное выступление Пруссии против России во имя чуждых нам интересов доказательством нашего страха перед западными державами и смиренной почтительности по отношению к Англии. Монтефель не хотел еще больше раздражать короля, настаивая на своих взглядах, но не хотел и поддержкой моей якобы русской ориентации раздражать западные державы и Австрию. Он предпочитал стушевываться. Маркиз Мустье знал об этой позиции, и мой шеф оставил на его долю задачу обратить меня при случае на путь западнической политики и ее защиты перед королем. Во время одного моего посещения Мустье у него, в силу его живого темперамента, вырвалось такое угрожающее заявление. «Ваша политика приведет вас...» Киене. Почему же не к Лейпцигу или Розбаху? Ответил я. Под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года войска коалиции европейских держав разбили Наполеоновскую армию. Усиление Розбах в Пруссии 5 ноября 1757 года во время Семилетней войны войска прусского короля Фридриха II разгромили Соединенную армию Франции. и римско-германского императора. Мустье не привык, чтобы в Берлине с ним говорили таким независимым тоном. Он не знал, что ответить, и побледнел от гнева. После некоторого умолчания я прибавил... В конце концов, всякая нация проигрывала и выигрывала сражения. Я приехал сюда не для того, чтобы изучать с вами историю. Разговор больше не клеился. Мустье пожаловался на меня Монтефелю, а тот передал жалобу королю. Но король похвалил меня... сказав Монтефелю, а потом и непосредственно мне, что я ответил французу правильно. Наиболее способные деятели бетман-гольвикской партии Гольс, Пурталис, иногда и Уза дом.